Глава 34. Дух прячет людей. Прячущий волк Дженнул направил свою пасть к потолку и завыл. В огромное тело волка ударили молнии, окутали его. Бесчисленные молнии трещали, защищая его подобно броне. Если к ней прикоснуться, тебя тут же поджарит до хрустящей корочки. Зря стараешься. Царь загробного мира Идже удлинил ногти свои правой руки, сделал их острыми. а затем вонзило в левую часть собственной груди. И когда он вытащил руку, из груди в колоссальных объёмах хлынула кровь. Таков был источник силы царя загробного мира. Он создаёт магическое копье, смешивая магическую силу, текущую из его основы, с собственной кровью. Кровь преобразилась и сородила красное копье, пронзающее пространство и время, кровавое магическое копье дехидатом. Моё копье способно пронзить всё что угодно. Поряд дихидатамам любая броня и скорость не имеет значения. Опустив центр тяжести и направив острьё на цель, Иджес покрепче схватил копье. Хоть между ним и Джоннулом было 10 метров, волк уже был в радиусе поражения копья сера загробного мира. Точнее, для магического копья Иджес не существует понятие расстояния между ним и целью. Она слась. Иджес сделал выпад дихидатамом. Передняя половинка копья исчезла и появилась внутри окутывающих Джоннула молнии. Волк тот же со скоростью молний отпрыгнул в бок. Медлешь. Догнать Женнула при его огромной скорости будет очень непросто. Однако стрельдыхидота мани отдалилась от пре추щего волка. Сколь бы быстро он не пытался двигаться, и она пронзила его огромную тушу. Иджесс за всяк сил макнул выставленным вперёд капьём. Пролилась свежая кровь, и тело Женнула разделило на две части. Тем не менее Иджесс не терял в бдительности и вновь взял капьё на изготовку. Его единственный магический глаз смотрел в бездно упорячивающего волка. Я знаю, что это тело не настоящее. Яве своё истинное обличие. Я, упорячивающий волк Дженнл, раздался его трещащий голос. Упорячивающий всех дух, чей облик увидеть невозможно. Раздался сотряснувший землю громовой раскат, и в окружающих нас чёрных облаках промчались бесчисленные молнии. Все они приняли форму волков. И издали раздирающий уши рек. Ха. Я здесь около сотни. Защищая Лино, я развернул антимагию и магический барьер. Не отходят силы. Ага. Раздался громовой раскат, и бесчисленные обернувшиеся волками молнии прыгнули на нас быстрее скорости звука. Ваша численность не имеет значения. Использовав середину магического копья как точку опоры, я джос шустро крутанул им. Прыгнувших грозовых волков разорвало красным копьём. На всех остальных стоящих позади пронзило мгновение ока. Но тут же раздался громовой раскат, и в этот раз перед нами появилось вдвое больше грозовых волков. Порячущий волк Дженнул неуловим. Он появляется из ниоткуда и уносит людей в неизвестном направлении в воистину причудший дух. Ни один из грозовых волков пред нами не являлся настоящим телом Дженнула, однако даже в нефритовых книгах не было упоминания о том, что и вся представляет настоящее тело Дженнула. Тогда что будет, если облака исчезнут? Я выставил перед собой руку и нарисовал многослойный магический круг. Его целью я сделал все находящиеся здесь грозовые облака. Гегашрейт. Воздушные клинки разбушевали, и по краям соле тучи так мелко, что от них не осталось ни следа. Тучи полностью исчезли, и оказалось, что всё вокруг усеяно ветками бесчисленных огромных деревьев. Облака, образующие породлянок, исчезли, и я взлетел на ближайшую ветку в лес. Я поднял линок ветки на небольшом расстоянии от себя и посадил её туда. Если теперь облака появятся снова, значит они связаны с его настоящим телом. Стоило мне только это сказать, как ветки дерева воспламенились, остальные ветки стали загораться одна за другой. Вскоре пламя приняло форму волков, и они завыли. Хм, похоже, он связан не только с молниями. Огненные волки бросились на соседние ветки, попутно поджигая их. Перекинувшись на ветке, огонь принимал форму волков, и те тоже бросались на ветке. Этот процесс повторялся раз за разом, и число огненных волков росло прямо на глазах. Хитро. Царь загробного мира Иджо сжал левую руку. Он ранил себя собственными ногтями, и с его руки потекла кровь. Газота. Всю область как из ведра стал заливать кровавый моросящий дождь. Попав под него, огненные волки начали испаряться. Интенсивность их пламени стала снижаться, и оно стало затухать, попавшее на ветке пламя было затушено заклинанием газотта. Кровавый дождь продолжал идти, и огненные волки полностью исчезли. Однако лишь на мгновение в этот раз на место испытания пролился солнечный свет и образовал волков. Бесчисленные световые волки также запрыгнули на ветки и завыли. Тела волков засеяли словно приближающиеся солнца, ослепили меня. Они тут же оскалили зубы. И все разом прыгнули на нас на едва ли не световой скорости. Бенаявн. Чёрное сияние закрыло солнце как зонтик. Световые волки тут же исчезли, но на этот раз задули порывистые ветра. Они скрутились в водоворот словно торнадо и приняли форму волков. Нас окружило несколько сотен ветреных волков. Иджс хотела была взять магическое капёны изготовку, но вдруг будто что-то осознал и окинул область единственным магическим глазом. Экадедевич кодох. На ветке, на которой находилась Лина, никого не было. При этом развёрнутый вокруг неё антимагия магический барьер по-прежнему стояли. Пробежавшись глазами по всему месту испытания, я нигде её не нашёл, а Лина бесследно исчезла. Ха. Похоже, её спрятал дух. Я ни на секунду не отводил от Лины своих магических глаз, и даже при этом она исчезла совершенно внезапно. Уверен, это дело рук причудчивого волка Джанула. Стоило мне подумать об этом, как подул ветер, в тот же миг выпрыгнули ветряные волки, напровёв на нас свои когти и клыки. Огонь, ветер, мне вообще безразница. Идже сделал выпад дихидотамом и прикончил всех ветряных волков. Однако ветер не прекращался, и число ветряных волков лишь возросло. Если создать ветропреграду, ветряные волки исчезнут. Но в таком случае просто появятся какие-то другие. Прежде же Волго-Джонлд находился где-то здесь. Это доказывает то, что Лена была им спрятана. Её действия должны быть намёком на то, где искать его настоящее тело. А что она делала прямо перед тем, как исчезнуть? Её спрятали прямо перед тем, как я нейтрализовал прыгнувших на неё световых волков в Бенаявном. Световые волки Юнис едали, но она всё равно исчезла. А происходило это потому, что Ха, вот она, значит, как. Пробормотал я. И мне тут же пришёл Лексотыжса. Ты что-то понял, Волдыка Демонов? Да, а теперь давай его поймаем. Ведьватели должны быть все спрятаны им, и я не знаю, как именно он это делает, но должно быть за счёт какого-то магического пространства. Твоё магическое копьё способно пронзить любые измерения. Ты должен быть способен создать в него проход. Впрочем, я не думаю, что Джанул покорно даст нам отделаться тебе. Мы должны провернуть это так, чтобы он ничего не понял. На всё про всё у тебя будет лишь одно мгновение. Если оплошаешь, придётся убегать. Одного мгновения вполне хватит. Если ты вправду его поймаешь. Я вытянул руку и тут же нарисовал магический круг. Мы с Иджосом были абсолютно уверены друг в друге. И каждый из нас отлично знал, на что способен другой, ведь когда-то мы были врагами, а затем союзниками. Останови ветер и прислушайся к звукам. God of Hell. Серый загробного мира обрознул крови из левой руки. И оно превратилось в тонкую сферу, покрывшую эту просторную комнату. Внутри неё наступил полный штиль, и ветреные волки исчезли. Я развеял бы наявно, и в тот же миг на нас сверху пролился солнечный свет, и снова появились световые волки. Я ещё раз пристально взглянул на них магическими глазами, но, похоже, они не являлись условием появления причудливого волка. Но тогда почему лину в протал дух? В тот раз нападающие на нас световые волки испустили ослепительное сияние, И по всей видимости, Лино рефлекторно зажмурилась. Порячущий всех духчи облик увидеть невозможно. Если воспринять это слово буквально, то его облик невозможно увидеть. Если взглянуть на это под другим углом, этот геннул появляется лишь когда его не видно. И по какой-то причине лишь перед теми, кто сам закрыл глаза, он не видим, он действительно не существует, когда твои глаза открыты. Скорее всего, это особенность причудчивого духа. Я закрыл обычные магические глаза. Я не слышал никаких звуков и не чувствовал его присутствия, но сейчас я был уверен, что он здесь. Он нападёт на меня и попытается спрятать. Я выпрямил перед собой руку с огнёс и схватил его. В этот миг он материализовался и стал существующим. В моей голове раздался трещащий голос. Браво! Меня невозможно увидеть, но ты смог поймать меня. Проходи, Анос Валдегот. Раздался звук открывающейся двери, и я ощутил, как прячущийся волк исчез из рук Сагнес. Когда я открыл глаза, прячущего волка там уже не было. Передо мной стоял Иджес. "Но «Ну как?" спросил я через ликс. "Домал я о плащае, чтобы этот шинок ничего не заметил, я сделал дару в пространстве и поставил там метку. Можешь переместиться туда гатамам, если в магическом пространстве будет дара" Не вытащить всех оттуда будет легко. Пространство пронзённое дехидоатомам быстро залотать не выйдет. Предоставь той девочке духа и твоих почтённых мне. Хоть Иджус и жестовый прямой, но в отличие от Гелисириса, обещаний своих не нарушает. Больше всего на свете царь загробного мира ненавидит подлость. Надеюсь, мне никогда не придётся сражаться с тобой. Но это уж как сойдутся звёзды. В этот раз у нас была общая цель. Оставив Иджеса здесь, Я направился в коридор за дверью, по пути обратил свои магические глаза на поле зрения Рея и увидел короля духов.